Глава 15. Трофеи. Сразу после рассвета я со своими мертвецами начал разбираться с захваченным у степников имуществом. Главной нашей добычей стало оружие. Настоящее качественное оружие, а не деревенские самоделки. Отдельная радость — отличные хунгарские луки, тугие, с двойным изгибом, сделанные из двух сортов дерева и с костяными накладками. Они небольшие, позволяют стрелять с лошади, но притом бьют вдвое сильнее и дальше, чем длинный лук, применяемый славами. К лукам прилагались запасные тетивы, сагайдаки, колчаны с запасом хороших стрел. Широкие плоские колчаны удобнее будет заменить круглыми тулами для пеших стрелков. Их удобнее носить на поясе, и стрел в них вылезает больше. Стрел у степняков оказалось мало для большого боя. Отряд не готовился к битве, просто сопровождал пленных, Им возить с собой вязанки стрел ни к чему. Но мы и небольшому запасу рады. Это лучше, чем ничего. Порадовали также копья. Настоящие копья для всадников не переделки из косы рогатин. С легкими, прочными древками, небольшими наконечниками из хорошей стали. Крестьянам все равно они разницу не понимают. А вот бывшие дружинники очень радовались. Радовались они и саблям из булатной стали. И доспехам, хотя мертвецам доспехи не так важны, как живым. Так что радость эта была скорее по старой памяти, не обоснованная настоящими нуждами. Доспехи у хунгыров были простыми. Куртки из дубленной кожи с приклепанными металлическими пластинами на груди, шлемы-шишаки, отличающиеся от славских только тем, что поверх них степники наверчивали целый тюрбан для защиты от солнца. «Не трошь, это мое!» — привлек мое внимание голос. Это обуянил тот дружинник, который подрался с крестьянином и поломал себе руку. Этот боец во время боя выбрал себе одного из самых высоких и плечистых хунгыров, убил его, не повредив кости, и теперь отставил своего права не только на скелет, но и на все его снаряжение. Я подошел. — Это моя добыча! — повернулся ко мне дружинник. — Неправильно это! — возмутился Доброта. — Надо все оружие собрать и распределить между бойцами так, чтобы усилить весь отряд, а не каждый сам себе. «А как у вас в дружине было принято?» — поинтересовался я. «В дружине то, что во время боя успел взять твое, а после боя, что собирали, сваливали в кучу и распределяли в отряде по жребию». «Костяк этот я ему обещал на замену поломанного. Пусть оружие к костяку прилагается». Все равно хорошему воину надо хорошее снаряжение. А вот старое свое оружие пусть сдаст, оно другим пригодится. Так теперь все станут за трофеями гоняться. Не станут. Этот случай — исключение. Трофейное оружие в будущем пусть распределяется тобой и командирами пятерок. Деньги и ценности сдаются в казну отряда. После сбора оружия и снаряжения я занялся поднятием новых скелетов. Кости тоже важная часть трофеев, когда ты некромант. Первым делом проверили, кому из наших требуется замена костяков. Таких набралось человек десять. Мы не догадались защитить плечи от ударов сверху, и у всех этих бойцов сабли кочевников перерубили ключицы или лопатки. Оказалось, такие повреждения ограничивают подвижность руки. Не столько даже подвижность, сколько силу. Всем моим бойцам с критическими повреждениями я взял на замену скелеты, которые остались от возниц хунгиров. А на будущее, чтобы такие потери не повторялись, мы решили обеспечить всех бойцов деревянными или железными наплечниками. Первая мысль — деревянные не помогут, перерубят. Но откуда-то из глубин моей памяти всплыло, что где-то и когда-то именно деревянные наплечники, стоящие под высоким углом, Использовали, чтобы защищать щель между закрытым горшковым шлемом и керасой. После починки своих бойцов я поднял пленных врагов, чтобы обратить их в своих слуг. С участием добровольных помощников поднятие скелетов прошло быстро. Крестьянские руки шустро вырвали траву, очистили и разгладили землю вокруг свежих трупов. Сугран начертил вокруг них схемы для призыва и привязки душ. Мне осталось только обойти покойников, запустить процесс ускоренного разложения для очистки костей, а после активировать готовые схемы. Все это заняло пару часов. Да и то большую часть времени заняла очистка. Она происходит не мгновенно. Проблем в общении со степняками не возникло. Среди моих дружинников двое свободно разговаривали на хунгырском, а среди степняков половина говорила на славском. Поднятые мертвецы сами разбились на две группы. В одной оказались профессиональные воины из ханского полка, Таких набралось два десятка. В другой вознице. Их остался всего десяток, потому что половина скелетов ушла на замену поврежденных моим воинам. Я произнес перед мертвыми степняками короткую речь. Объяснил им, что они теперь мои слуги, что не могут нарушить мои приказы или нанести мне вред ни действиям, ни бездействием. Тут я немного лукавил. Хитрый призрак нашел бы лазейку, чтобы подставить нелюбимого хозяина поэтому желательно или использовать слуг, которые служат добровольно, или всегда четко формулировать приказы и контролировать их выполнение. «Готовы ли вы мне служить и воевать за меня против ваших сородичей? Если кто-то не готов, я могу отпустить его душу наизнанку». Говоря эти слова, я подразумевал, что освободившаяся кости займет какая-нибудь другая душа, желающая мне служить и за это продлить свое существование. Командир ханских гвардейцев вышел вперед. «Мы воевали за хана. Теперь будем воевать за тебя. Мы дети рабынь, у нас нет родных и близких, только командир. Будь хорошим командиром, и мы станем убивать для тебя. Надо будет убивать хунгыров. Станем убивать хунгыров. Нам все равно кого». Возницы помялись немного, но тоже согласились служить мне. Не то чтобы с большой охотой но альтернатива смерть им не понравилась. А что, придется соплеменников убивать? Для недавних кочевников тут ничего необычного нет. У них каждое стойбище — отдельное племя, и нередко между ними случались стычки. Мое войско увеличилось на три десятка, из которых два отличные воины, равные, а в чем-то и превосходящие дружинников славских князей. Пока я занимался оружием и костями, Освобожденные нами пленники проснулись, кое-как организовались и приготовили еду. Я присоединился к одному из котлов, чтобы позавтракать. Вместо надоевшей каши люди вытащили собственные припасы степняков, и основным блюдом стали колбасы из канины, а также черствые лепешки. Запивали их настоящим чаем, а не отваром трав. В баулах хунгыров нашлось и кофе в зернах, но к его употреблению славы были непривычны, потому не обратили на него внимания. Я откуда-то знал, что твердые коричневые орешки, которые на самом деле не орешки, а обжаренные ягоды, надо размолоть и заварить, и тогда получится горьковатый бодрящий напиток. Чтобы не забыть, я сразу выбрал себе пару мешочков кофе и приказал Юфиму доставить их ко мне домой. За завтраком люди косились на меня с опаской. Всех их мучили сомнения, что дальше. Чем обернется нежданное освобождение? Вдруг я стану еще худшим хозяином, чем степники. Вдруг степники придут большим отрядом и вырежут всех, невзирая на виновность в гибели их соплеменников? Вдруг я оставлю людей, потерявших все, без помощи посреди степи?» Молодые девушки пытались стрелять глазками, но делали это нерешительно, как будто сами не определились, то ли хотят привлечь мое внимание, то ли лучше обойтись без него. Я попытался успокоить людей, пообщался с ними. Показал, что я простой смертный, который, как и они, хочет есть, спать и жить. Рассказал, откуда посреди степи взялись ожившие скелеты. «Сейчас соберемся, погрузим имущество и детей на арбы и отправимся в нашу деревню. Там без спешки определимся, что делать дальше». Закончил я свой рассказ. Возницы запрягли лошадей в арбы. Воины-степники согнали верховых коней в плотный табун. Собрали и погрузили все вещи, в том числе седла, покрывала упавшие с голов шапки, тюки с припасами, котелки все-все-все. Чтобы на месте боя не оставить никаких заметных следов. Примятая трава поднимется через пару дней. Пятна срезанного дерна и кострища прикроют высокие стебли, растущие рядом. Лужи и брызги засохшей крови смоют следующим дождем. Если ехать чуть в стороне, ничего не заметно. Даже если прямо по месту боя проехать, следы стоянки увидят, а что тут произошло, не разберут. Трупов-то нету. Возниц у нас на все повозки не хватало. Славские крестьяне не умели управляться с лошадьми у степняков, а хунгарских осталось только половина. Поэтому арбы сцепили попарно. Рассадили на них детей и беременных женщин и двинулись к деревне. Новые скелеты, не отягощенные мешками с песком, непривычные к весу, который стал всемиро легче живого тела, Смешно подпрыгивали при ходьбе. Это вызывало у людей смешки и подняло настроение. Кто-то пытался насмехаться над мертвыми степняками, но его одернули. Теперь они не степники, а мои новые слуги. Такие же почти воины отряда, как славские дружинники. Я вот что думаю, господин. Доброта ехал рядом со мной на мертвой лошади. Надо хорошие луки оставить степнякам. Глупо такое оружие давать в руки тех, кто не умеет толком им пользоваться. Лук это не дубина, быстро хорошего стрелка не обучишь. А степники с детства с ними имеют дело. На скаку в бегущего волка попадают. Согласен. И сабли им оставить. Нельзя с одним луком воевать, а копья передать моим дружинникам. Мы же не будем верхом сражаться, значит, степникам копья ни к чему, только мешать будут. Согласен. А лишний десяток луков раздать лучшим стрелкам из дружинников. Не только из дружинников, просто лучшим стрелкам. Среди крестьян есть охотники, которые неплохо с луком обращаются. Пусть луки у них попроще, но переучиться на более мощные легче, чем учить того, кто вовсе не умеет. Не все ведь дружинники умеют из лука. Не все. Мало кто. Не наше это оружие. Мы больше к копейному удару привычны. И хорошо бы, чтобы в каждой пятерке был хоть один лучник. Даже если с простым луком, не хунгырским. Непривычно это обычно как. Конники отдельно, пешие ратники отдельно, лучники своим отрядом. Такое деление удобно для большого войска, для большой битвы. А нам пока большие битвы противопоказаны. Мы еще маленькие. Так неторопливо беседа, мы добрались до деревни. Когда мы подошли к деревне, возник скользкий вопрос. Как разместить живых и мертвых новичков? Допустим, мертвым крыша над головой не обязательно. Я просто подтвердил полномочия командира степняка, которого звали Ахмартал, и передал его со всеми хунгирами под ответственность доброты. С живыми сложнее. Хотя ночью уже теплая, глупо заставлять живых ночевать на улице, когда в деревне полно пустых домов. Но у этих домов есть хозяева-мертвецы. Я мог бы приказать им приютить новичков, и они бы приказ выполнили. Но я не мог приказать такого. Хоть объективно мертвецам крыша не нужна, но дома важны. У человека должно быть место, где он в безопасности, где он хозяин, даже у мертвого. Есть такое место. Человек свободен. За пределами дома он может продавать свое время и труд, почасовое или помесячно. Он вынужден подчиняться законам, господам, начальникам. Но он знает, это всего лишь сделка с окружающим миром. У него есть центр равновесия, дом, куда он вернется вечером, и там он сам себе хозяин. Нет такого места. Ты можешь считать себя крутым парнем, но ты всегда будешь рабом людей и обстоятельств, потому что у тебя нет точки опоры. Ты похож на птицу без гнезда, которая гордо реет, реет, реет, а потом, рано или поздно, падает без сил под очередным порывом ветра». Я не мог приказать своим односельчанам пустить к себе домой постояльцев. Пришлось их убеждать. Я собрал крестьян-мертвецов, влез на арбу, чтобы лучше видели, и объяснил им, что их соплеменники потеряли все, нуждаются в помощи. А сейчас нуждаются в отдыхе, крыша над головой, горячей пищи. Живым надо помочь. Мертвецы выслушали, покивали головами. Может, кому-то это и не понравилось? но большинство приняли мою просьбу с пониманием. «Пусть Юфим распределит постояльцев по дворам». Закончил я речь. Началась хозяйственная суета. Сначала распределяли людей по хатам. Шумно, долго. Кто-то с семьей, кто-то с детьми, кто-то одинок. Всех надо объединить в группы, потому что иначе на всех не хватит домов. Еще и хозяев убеждать. Так-то они согласились. Но когда в дом приводили выводок из шестерых шумных детей, Многие начинали спорить. Юфиму пришлось непросто. Пока живые люди расселялись, мертвецы перегнали табун лошадей на пастбище, оставили под наблюдением десятка хунгыров-возниц. Потом мы осознали, что живых людей надо кормить. Стали распределять продукты, которые нашлись на арбах и в сидельных сумках степняков. Одно потянуло за другое. Стали сортировать и перераспределять оружие. Из мертвых крестьян выделили умельцев, которые должны поделиться опытом и помочь скелетам-новичкам изготовить и навесить на себя мешки-утяжелители и деревянную защиту рук и ног. Время до обеда пролетело незаметно. А когда я вернулся в собственный дом, обнаружил там сюрприз. Рядом с моей мертвой матерью у печи суетилась молотка, а на чистой половине под потолком к крюку для колыбели было подвешено полотнище, в котором мирно спал грудной ребенок. Это леснянка, представила молодку мать. Гостья в это время потупилась и непонимающе поглядывала то на нее, то на меня. Она, как и другие живые, не слышала мертвецов, поэтому те, включая старосту, общались с новичками-жестами, а много ли жестами объяснишь. Я сама попросила Юфима ее к нам поселить. Все тебе веселее будет с живым человеком, уточнила мать. Я глянул на молодку. Она была похожа на мою погибшую жену Ласу. Сейчас там могла бы разродиться и выглядеть такой же сочной и мягкой пышногрудой, а в люльке спал бы наш ребенок, если бы не война. Я заметил, что думаю о ласе отстраненно, как будто и горе потери и воспоминания о счастливых минутах и память о любви все это не мое. Как будто эти чувства отдельно от меня в стороне за стеклом, я вижу их, как видел бы чувства, которые играет актер на сцене. Собственно, это и не удивительно. Ведь жену я помню только памятью тела, а для моей души она просто незнакомая женщина». Я слишком надолго задумался. Меня заставил очнуться испуганный голос леснянки. «Если вам, господин, не угодно, я могу уйти». «Нет, все хорошо. Не обращай внимания, оставайся». Женщина ободрилась, улыбнулась. «А то я ведь не понимаю, чего скелеты говорят, мало ли. Они мне жестами тыкают, куда идти, что делать». А чего дальше ожидать, я не знаю. На мгновение женщина замолчала, потом спохватилась, сдернула полотенце с миски, наполненной пирогами. А мы вам пирогов напекли, с мясом. Небось, скелету-то неудобно костями тесто месить и лепить. А я вот вымесила и напекли. Только теперь я понял, почему в доме пахнет так уютно, горячими пирогами. Живот буркнул от предвкушения. Во рту появилась слюна. Я плюхнулся на лавку около стола. Жизнь определенно налаживалась.